Глава 38. Кааро. Растение практически поглотило многоквартирный дом, в котором выросло, и теперь носит на себе останки кирпичных стен, провода, изуродованные трубы и куски крыши, как напоминание о потерянных возлюбленных. Кааро наблюдает за ним из окна заброшенного здания в соседнем квартале. Сорняк еще и шевелится, и это незапускаемое прикосновением движение как у мухоловки или мимозы. Он сам шевелит своими усиками и прочими придатками. В нескольких футах над ним выписывают случайные фигуры Херувимы. Вместе с Кааро в темной комнате находятся 16 реаниматов, которых он привел с собой, чтобы они служили щитами, оберегали его тело, когда он войдет в ксеносферу. В комнате стоит безнадежный запах немытых человеческих тел, и дышать порой непросто, но у всего есть своя цена. кару больше не чувствует аминат и представляет, как она спускается на подземные уровни базы в Убаре. У него щемит в груди, но Кааро не может на это отвлекаться. Взглянув на небо, он видит, как бомбардировщики улетают прочь, хотя дроны продолжают сохранять боевой порядок. кару не знает, что происходит, а Дахун... Не отвечает на его звонки. Окружавшие растения солдаты, кажется, тоже исчезли. На стене висит портрет Нельсона Манделы. Каро салютует президенту стаканом найденного Ого-гору, и осушает его одним глотком. Бросает взгляд на пустоглазых реаниматов, и они напоминают ему об обезьянах, окружавших призрак Энтони. Ярос кулит и снова засыпает. Пора. Каро закрывает глаза, снимает свою постоянную защиту и обнаруживает рядом с собой Болу, а впереди Яро. В нескольких ярдах от него вращается темная колонна, между Каро и противником Малара. Кляксы темных миазмов отрываются от основной массы, какое-то время кружат поблизости и вновь сливаются с ней. Это наша цель? спрашивает Каро. Да. «Носительница?» «Ей занимаются. Пойдем». «А ты не слишком легко одет?» Каро позволяет себе обратиться к Грифоном и топорщит перья. «Это так заводит? Я тебе когда-нибудь говорила, что ты мой самый любимый человек?» «Заткнись, Малара!» Грифон издает боевой клич, смесь львиного рева и крика хищной птицы. Посреди темноты возникает светлое пятно, и превращается в человеческое лицо. «Что вам нужно, твари? Кто вы такие?» — спрашивает оно. «Ты слишком разросся», — начинает Малара. «Знаете что? Мне плевать! Я просто вас убью!» Лицо исчезает, и черные теневые версии херувимов отделяются от темноты и направляются к ним. кару не нравится парить, и он приземляется. «Пустошь, куда ни посмотри!» Сойдет. Херувимы окружают его. Где Яро? Ему больно, когда Херувимы к нему прикасаются, а они кусают и рвут его ментальное тело. Каро бьет крыльями, чтобы сбросить Херувимов, взмахивает когтями и откусывает одному из них голову. Его душе горько, голова кружится, словно он отравился, а перед глазами начинают стремительно сменяться ксеносфера и роузвотер где находится его тело. Он падает, херувимы окружают его, и Каро погружается во тьму. Боль не дает ему думать о том, как себя защитить. Его приводит в себя рев. Тьма расступается, и херувимы визжат, оказавшись в зубах истекающего слюной пятиглавого пса. Шестиглавого! Яро! Ну да, почему бы и не перицерберить цербера? Каждый раз, когда к нему приближается Херувим, пес отращивает новую голову с длинной шеей и вцепляется в него. Теперь он больше похож на хренову гидру. Малара обернулась огнедышащей бабочкой, растущей и уменьшающейся, когда того требует битва, и сеющей повсюду разрушение. Боло запрыгивает в основную колонну тьмы и исчезает в ней, размахивая кулаками. В тот же самый момент В сердце каро закрадывается холодок, и хотя он ощущает, как Бола сражается там, внутри, ему кажется, что это было ошибкой. «Охренеть, каро Да ты умираешь?» — говорит Малара. В ее голосе больше любопытства, чем тревоги. каро опускает взгляд и видит, что его шерсть вся в крови, хлещущей прямо из сердца. Это не так уж и страшно. Атаки херувимов больше не причиняют ему боли. А холод можно и... можно и... блять. Все раскалывается. Он знает, что битва продолжается. Но где это хреново? Мир возвращается внезапно. каро сидит на стуле и не может пошевелиться. Стул самый обычный, деревянный. Сидеть на нем неудобно. А комната такая большая, что стен не разглядеть. Слишком они далеко. В футе от него обрабатывает тяжелую грушу боксер, разбрызгивая с каждым ударом капельки пота и не обращая на Кааро никакого внимания. «Эй!» — зовет его Кааро. «Где я?» Боксер прекращает бить грушу и, кажется, только сейчас его замечает. Грудь его вздымается и опадает. Он говорит Целвека, невис паша культурос атероюмс венемер бус субъективс» lai cik butu autors vai noverotais, Pait antropologia, ikdeinas, lacitas, adzimie pakapenisku abiektivitatas pjaugumu gadu desmitiem. Paraugu un metožu iz aicinaums un predprasiba ir norma. Margaret meds darbs Samoa, agrak reietu Samoas sala, kadraiz tika uskatiz par seklu. Esmu hawn zvużun, lata minflok etnografija, u flok ikkuns minflok ta'xi ħaġa laiks. ta'x'inhu, laiks. ta'x'inhu, uzkata, ka jonomamo ir kif ir ir minflok, averts ukoll u ka kif ukoll u minflok, kif ukoll u minflok, kif ukoll «Я понятия не имею, что ты...» Мир вокруг него снова рассыпается. «Держись. Пытайся контролировать...» «Падение это...» Он хватается за ветку дерева и повисает на вытянутой руке. Вокруг него джунгли и обезьяны всевозможных видов, тихие, неотрывно глядящие. «Где он видел это раньше? Почему он думает об этом сейчас?» Кааро почти вспоминает, когда... Снова пустота. Это... это... Вот что такое смерть в ксеносфере. Падение. Я не хочу умирать.